Глава 11. Камень, на котором сидели мы с Франкой, за день нагрелся на солнце, и это было приятно. К сожалению, больше ничего приятного о том, как заканчивался этот понедельник, не было. Мы сидели и ждали, пока начальник городской стражи, какой-то родственник Винченцо, мраздаст своим подчинённым указание и возьмётся за нас. Слава Семарглу, с нашего камня не было видно тела убитых. Убитых. Удивилась я своей мысли, покачала головой, закрыла глаза и прислушалась к тому, что явная тайна звучала вокруг. На закате распелись малиновки, где-то неподалеку слышно было ухо не совы, приглушенно звучали голоса мужчины и стражи. Что-то говорил Джон. Я как будто отключила все эти звуки один за другим, пока не осталось наедине с ними песнями. Тревожно шумели каштаны в роще, будто обсуждали то неладное, что произошло под их кронами. Затухала бледно-сиреневая линия, связывавшая мать и сына. Там, в хижине, её тонкий звон уже почти не был слышен. Зелёные ноты по краям окаемляла алая лента. Синьоры Орегони были злы на убийцу и желали восстановить нарушенное равновесие. И наконец, чёрной, басовой кляксой лежал вокруг слетубицы, звуча словно самая нижняя струна контрабаса, только полностью расстроенная. Открыв глаза, я посмотрела на Томаса из Орегони и сказала: "Тут был некромант, и он вернулся в город". Некромантия не является запретной магией. Пожал тот плечами, А откуда вы знаете, что был именно некромант? Яроссина подёргла себя за волосы. У меня есть довольно странный дар. Вернее, не так. У меня появился странный дар, когда ко мне вернулась магия, потерянная после белой лихорадки. Если войти в какое-то подобие медитации, я начинаю видеть следы магии и эмоций. Ну вот вы злитесь, ваш помощник раздрадован, а Франка устала. Ну, для этого не надо быть импатом, усмехнулся начальник стражи, но я продолжала. Если я закрываю глаза, я всё это слышу и вижу. Так вот, этот сарай словно залит чёрным, и след ведёт к дороге. Он приехал в экипаже. Вот этого я не могу сказать. А опознать его сможете, когда найдём. Попробую. Не знаю, смогу ли я удержать в памяти звук Но эту чёрную грязь, бытоязву, разъедающую магическое полотно в этой точке пространства, определю везде. Ити в Каза-Орегон, и Франка отказалась на отрез, как ей и у него говаривали. Я своё место знаю, сказала она твёрдо. Лиза, я завтра ресторан открою, не сомневайся. Приходи после ланча. Ладно, кивнула я. Франка свернула за угол, а Винченцо повернулся ко мне. Ну, ты-то не откажешься поужинать тем, что готовит тетушка Лючия. Не откажусь, с какой бы статьи. Тем более, что обычно в выходной меня кормила хозяйка квартиры, а сегодня она уехала куда-то. Вот и отлично. Он распахнул калитку и склонился перед нами с Джоном театральным жестом, приглашая войти во двор. Я с интересом огляделась, хотя и живу в Луки уже третий месяц, но в один из больших домов попала впервые. Середина большого внутреннего двора была вымощена каменными плитками так плотно, что даже и травинка не могла бы пробиться через щелку между ними. В центре рос громадный дуб. Наверное, пятерым бы не удалось, сцепив руки, обхватить его ствол. Вокруг дуба была сколочена скамейка, на которой развалился знакомый уже мне серебристо-черный котяра. О, с долей возмущения воскликнул Довертон. Нера. И как ты день провёл? Отдохнул, я надеюсь. Кот дёрнул в шкуре на спине и отвернулся. Отстань от него, вступился Венченца. В конце концов, Нера не обязан тебе помогать в расследовании. По чему это? Ты же не помогаешь ему ловить мышей. Я ещё бы он их ловил, пробормотал Джонс, дёвясь. Крыса может снизойти, а мыши игнорируют. Погодите. Помешался в беседу Тамаза, до этого момента только переводивший взгляд с Мэйнкуна на двоих приятелей. Вы же не хотите сказать, что кот является сотрудником СВ. Оба его собеседника промолчали. Кот повернул голову, и в сумерках двора его глаза сверкнули жёлтым. Веченце распахнул дверь в небольшую комнату, где помещались только квадратный стол, даже по виду неимоверно тяжёлый, и шесть стульев. Предлагаю разместиться здесь, сказал он, занимая место напротив двери. Всё старшее поколение отправилось с визитом в Венецию. Там празднуют день рождения Жан-Луки Торнабони. Так что на пару дней в доме будет царить вольница. Ну, более или менее, поскольку для присмотра за детьми осталась тётушка Альмандина, а она обожает сунуть нос во все дела. Лиза, окажи мне честь. Сядь со мной рядом. И он отодвинул стол справа от себя. Джон сел напротив девушки, мельком удивившись, как она напряжена. Нера мягким прыжком занял соседний стол. Тома захмыкнул и уселся на один из оставшихся. А тарелку коту ставить будете? – просил он с вызовом. Непременно, кивнул Винченца. Вот когда мы ужинали в кантине, он предпочел съесть тартар. А сегодня, по-видимому, удаствытся телячьей котлетой. Пожилая женщина в белом фартуке и чепце с уборками, сопровождаемая двумя молоденькими помощницами, внесла огромную фаянсовую супницу и стала, не до разговоров. В густой, раскалённой глубине супа с нутом и крупно нарезанной капустой таились свиные рёбрышки, солидные порции мяса. Никто из присутствующих не смог отказаться от того, чтобы обглодать их, заедая бульон и овощами, а потом ещё вымакать остатки супа на взреватом домашнем хлебом. Перед Неро и в самом деле поставили тарелку с нарезанными тонкими полосками кусочками мяса, так что кот от соседи по столу не отставал. Когда супница опустила, одна из девушек принесла каждому фаянсовую миску с водой, в которой плавали лепестки роз и кусочки персика, и белоснежное полотенце. Винченцо, подавая пример, сполоснул и тщательно вытер руки. Потом открыл бутылку вина и разлил его по бокалам. "Тебе сегодня досталось, Лиза", сказал он, подавая девушке бокал. "Так что для тебя специально, Брунелло ди Монтальчина Резерва, из моего личного погреба". К вину подали налопамный небольшими кусочками пармезан, тонко нарезанную копчёную говядину и небольшие сухарики с трюфельной пастой. Первый бокал пили в молчании. Наконец Тамаз за выцедил последние капли и повернулся к Лизе. Можно вопрос? Пожалуйста. Вы так спокойны, будто не трупы нашли, а цветы в поле собирали. Вам будет легче найти убийцу, если я побьюсь в истерике? Она подняла бровь. Уверяю вас, мне очень жаль эту женщину и молодого человека, но мои эмоции не помогут им. Мазина, что ты цепляешься? Взорвался Винченцо. Ты же знаешь, что синьора фон Бек не могла принимать участия в преступлении. Знаю, буркнул тот, отбрасывая в сторону смятое полотенце. Но в нашем городе кто-то посмел убить двоих. Прошло уже пол дня, а у меня нет ни одной зацепки. Но «Ну, не совсем так, возразила Лиза. Вы знаете, что убийца темный маг-никомант, и что он находится в городе. В Луки нет ни одного официально зарегистрированного некроманта. Сердито возразил Томазо. Не смеши меня, дорогой кузен. Махнул рукой Винченца. Ты прекрасно знаешь, что способности к некромантии проявлялись последние пятьдесят лет. По крайней мере в шести семьях. Слабые. И никто из тех же Джонини или Лискиери не учился по этой специальности. Минуту, поняв, что спорщики его не слышат. Довертон повысил голос. Тихо. Ну, Кавинс, перечисли мне фамилии гипотетических некромантов. Через 5 минут выяснилось, что списки обоих аригони не совпадают. Но Джон, читая предоставленный Тамаза список, зацепился глазами за знакомую фамилию и взглянул на его двоюродного брата. "Новинс, ты знал, что пропавший 73-й Анжела Беладжу обладал слабой некромантией?" "Нет." "Воскликнул Винченцо и для убедительности даже поматал головой. Разговор прервался, так как повариха и её помощницы принесли основное блюдо тушёную говядину с помидорами и фасолью. "Мне столько не съесть!" с ужасом воскликнула Лиза, глядя на большую тарелку, заполненную до краёв. "Неужели невкусно?" вспыхнула руками седовласая женщина в фартуке. "Очень вкусно!" Ну так и ешь, деточка. Ты начни, а она самой пойдет. Когда за тетушкой Личи закрылась дверь, Томазо отмер и повернулся к Джону. Это не может быть Анжела. Почему? Этот слабак. Пфф! Он учился в школе на три года младше меня. Так я помню, он муху не мог убить. Блавил его, выпускал в оконко. А ты говоришь, некромант да еще и убийца. Довертон пожал плечами, отправляя в рот первую ложку огненного соуса. Во-первых, за 20 лет человек мог измениться. Во-вторых, я и не утверждаю, что это был именно младший Беладжио. Но согласись, что направление перспективное, а? Ладно, согласен. Завтра я получу заключение патолога-анатома и поеду осматривать дом убитых. Какой из Сколько мы их нашли? 3. Вот все и буду осматривать. Значит, у городского овмяка присоединишься? Буду рад. Винс, а ты? Не смогу, с сожалением ответил Винченцо, отодвигая пустую тарелку и отваливаясь на спинку стула. У меня встреча с аудитором. Тогда с тобой увидимся вечером. Тамаза кивнул и встала за стола. Ализа, вам спасибо за помощь. Если будут еще какие-то вопросы, я вас найду. Пойду поблагодарю тетушку Лючию и отправлюсь ко на боковую. День будет тяжелым. После мяса подали еще десерт и сладкое винсента. Только то, что в роли десерта выступал легчайший ягодный мусс, спасло меня от участи слишком сильно надутого воздушного шарика. Я не лопнула, но дышала и передвигалась с трудом. Поэтому мы с Венченсо, не сговариваясь. Повернули отказза Ригони, не к моей Виофилунга, а в другую сторону, к ближайшему подъёму на стену. Деревья, между которыми шла тропа, уже почти совсем пожелтели, и камни дорожки были покрыты листьями. Утром едва расцветёт, их сметут в кучи, соберут в большие мешки и отправят сжигать, а золой удобрят виноградники. А раньше листву сжигали в городе на Пьяцца дель Эрбе, сказал внезапно Винченцо. Школа, где я учился, была как раз на этой площади, и я нередко опаздывал на первый урок, потому что стоял и вдыхал этот запах. Большая часть моей школьной жизни прошла в монастыре в горах, улыбнулась я в ответ. Там листопад начинался раньше. В середине сентября по утрам уже и заморозки начинались, и эти самые листья хрустели под ногами. Потом сёстры с нами вместе собирали их и учили нас составлять букеты из жёлтых листьев, жёлтых, красных, оранжевых. Мы добавляли к ним хризантемы и астры из монастырского сада и поздние мелкие розы. А потом сестра Вероника учила нас сохранять эти букеты в стазисе. "Ты это умеешь?" почему-то удивился Венченце. "У меня были довольно сильные способности в магии воздуха и чуть слабее в воде". Потом была белая лихорадка, когда я потеряла не только магию, но еще и почти всю родню. Я замолчала, и Винс чуть сильнее сжал мою ладонь. Мы остановились и возле башни Сан-Каламбано и, не сговариваясь, посмотрели вверх. Луна уже пошла на убыль, и от нее остался лишь неровный кусок, холодный, серебряный. Пойдем, сказала я, вздохнув. Как ни крути, а завтра надо жить дальше. На подходе к Виофилунгу нас поджидал Неро. Удивительно, как такой огромный зверь мог вдруг появляться из тьмы и тени, будто сгущаясь. Присев на корточки, я протянула руку. Кот подошёл, понюхал мой палец, дружески боднул так, что я чуть не упала, и хрипло мяукнул. "Ты решил проводить меня домой?" спросила я. "Ну, пойдём, компания нам не помешает". Тихий и скромный дом синьоры Марии оказался весь освещён, будто там бал проводили. На втором этаже в гостиной синьоры, куда она и сама-то заходила на цыпочках только для того, чтобы стереть пыль с дорогих её сердцу портретов, мелькали в окнах силуэты, через открытые окна слышны были возбуждённые женские голоса. Что-то здесь происходит, поинтересовался Винченцо. Я пожала плечами, Вот, что ты ж мне знать. Если ты помнишь, я весь день была пределе и неожиданно зевнула. Устала ужасно. Ничего сейчас в душе спать. Если кто меня разбудит раньше 11, будет подвергнут самым жёстким санкциям. Ты иди, я же уже практически дома. Нет уж, неожиданно твёрдо ответил он. Как-то я стал с подозрением относиться к внезапным вечеринкам. Ваша синьора Мария в это время должна спать без задних ног, а не балы закатывать. Ну хорошо. Ключ в замке не поворачивался, и я потянула за ручку. Дверь неожиданно легко открылась, и на меня из прихожей почти выпала незнакомая молодая женщина. "Ой!" воскликнули мы одновременно, одинаково потирая лбы. "Извините", сказала она, улыбаясь мне и глядя на Винса. "Я не ожидала. А вы, наверное, Ализа?" Ой, тётя Мария уже изнервничалась вся, как вы по такой понате дойдёте. Мы с Винченцо переглянулись, и он приподнял бровь с немым вопросом. Я слегка покачала головой. Нет, ни разу за 3 месяца квартирная хозяйка не беспокоилась из-за моих возвращений глубокой ночью. С чего это вдруг сейчас заволновалась? А незнакомка тем временем продолжала. Простите, я не представилась. Меня зовут Сильвия. Я племянница тёти Марии. Ну, то есть не совсем. Я же на Лучана, её племянника. Мы вот приехали навестить тётушку, подарки ей привезли. Вы же знаете, у неё день рождения скоро. Я не имела понятия, как даже отмечают свои именины синьора в доме, которым мне сдаются две комнаты на первом этаже. Более того, меня это, в общем-то, и не касалось. Но Сильвия настойчиво тянула нас с Винченцо за рукава, таща в дом. Тут из-под моих ног вывернулся ныра Басовито муркнул, обошел женщину и деловой походкой направился вглубь коридора. Прот свинцо с сеньоры Мари выпустила нас и снова ойкнула. На встречу из распахнутых дверей спешила сама сеньора Мария в вечном черном платье и белоснежном переднике. Невысокая, полненькая, растрепанная и очень несчастная. Лиза! – скричала она, хватая меня за обе руки. Лиза, как ты поздно! Я волновалась. Сеньора, принужденно улыбнулась я, высвобождаясь. У меня работа такая. Вы же вроде бы уехали к родственникам. Да я и была, когда вдруг смотрю, а мне навстречу Сильвие идет с детками со всеми. Меня слегка перекосило. Ужасно не люблю эти модные сисюкающие названия детки, мамочки. Прям ослепается все внутри. Но тут в разговор вмешался Винченца. То есть получается, что все комнаты в вашем доме заняты этими незапланированными гостями. Хозяйка дома стала ещё несчастнее. Ох, сеньор Аригони, ну, конечно, комнату Лизы я не позволила трогать. Туда даже не входил никто. По её убегающему взгляду стало понятно, что входили даже очень. Хорошо, если на моей кровати не порезвилось пара-тройка деток. Ну вот что. Тон Винченцо был ледяным. Лиза, собирай вещи. Тебе получаса хватит? 10 минут. Вот и отлично. Я пока предупрежу конёмку, чтобы тебе подготовили одну из наших гостевых комнат. А вы, сеньора ли кампе? Раз уж у вас столько родственников, конечно, не имеете возможности в дальнейшем принимать платных постояльцев. Мы друг друга поняли? У меня есть лицензия, пискнула хозяйка. Развернувшись, я ушла в бывшую свою спальню складывать вещи и продолжения разговора не слышала. Но что-то мне подсказывало, что закончится он с разгромным счётом в пользу Винченцо. И почему-то мне ни разу не было жаль сеньору Марио, тряскучей Сильвии, её сестру, детей и присловутого племянника хозяйки, которого угораздило так неудачно жениться. Нет, вру. Племянника всё же слегка было жалко. Нера Внимательно выслушав беседу сеньора Марии, Гордошёл впереди меня, только перед дверью приостановился и терпеливо подождал. В комнате? Нет, не то чтобы был сплошной развал, этого я не скажу. Но привычному глазу сразу было видно, что из ящика с бельём торчитала ленточка. Дверца шкафа приоткрыта, а прикроватную лампу переставили с правой тумбочки на левую. Мрр. Сообщил Нера и взлетел на кровать. Да ладно, откликнулась я, вытаскивая и открывая чемодан. Ясное дело, это неприятно, но я их никогда в жизни больше не увижу. Через пятнадцать минут мой синий чемодан летел по воздуху следом за Винсом. Я несла сумку и кожаный саквояж с самыми ценными вещами, экзотическими приправами и книгой с записями рецептов блюд. который я пробовала и готовилася в Амечине и прочих дальних странах. Заставить всё это лететь я не могла, поскольку стихии воздуха у меня теперь не было совсем. Обратный путь до Каса-Оригони мы проделали почти мгновенно, поскольку Винченцо взлился и мчался как голодный дракон. Кот отстал от нас где-то на первой трети пути и скрылся в тени чужого сада. Экономка Каса-Оригони Оказалась прямо противоположностью сеньоры Марии. Высокая сухопарая, с желтоватым лицом и поджатыми губами. Ладно. Поскольку куда более приветливая внешность не стала гарантией выполнения договорных обязательств. Посмотрим, как получится здесь. Впрочем, какой бы ни была сеньора Адольберта, комната моя показалась мне тихой, большой и удобной. В широкое окно открывалось в сад, и воздух был напоён ароматами осени жёлтые листья яблоки и поздние розы я вдохнула эти запахи удовлетворённо улыбнулась и пошла в душ всё остальное терпеть до завтра довертон лежал на кровати подложив руки под голову и рассматривая роспись на разноцветных квадратах между потолочными балками из тёмного дерева на пурпурных квадратах сияли золотыми лепестками дикие розы в центре потолка Вокруг большой люстры муратского стекла серебрились крылышки ангелочков. Он уже сосчитал этих самых ангелочков, количество лилий и роз, рожков в люстре. Можно было бы, конечно, плюнуть и лечь спать. Но Джун уверен был, что Винченцо непременно зайдёт к нему по возвращении. Поговорить было надо, а читать документы уже не оставалось сил. В половине первого ночи он понял, что зря тянул время. Мух уже пару часов спал. Шёпотом поменув тёмного, он поднялся с кровати и стал прикидывать, можно ли обойти сегодня без душа. По всему выходило, что никак. И с тяжёлым вздохом Джон полез в комод за полотенцем. В этот момент раздался лёгкий стук в дверь. Она сразу же отворилась, и в комнату просунулась голова приятеля. Не спишь? Я так и понял, когда увидел, что у тебя свет горит. Ну, заходи. Махнул рукой Довертон. Ну что, проводил барышню до дома? Наоборот, ухмыльнулся Винченца, и, дождавшись запланированного удивления, продолжил: Привел сюда и предоставил те же удобства, что получил и ты. Рассказал в нескольких фразах о постигших Лизу неприязнастях. Он устроился в кресле и спросил уже серьезно: Ты зачем меня ждал? Скажи, Скажи. мне, чего я еще не знаю, Луки? Немерли ответил вопросом Джон. Много. Орегон не стал спорить. Ну, поверь, в твоём расследовании это пригодиться не может. И всё же. Финченсов вздохнул. Ну, например, главные дома каждой из семей это не только жильё, но и защита. Сюда не может зайти ни один разумный, будь то гном, орк или хомо. Если у него нет позволения одного из Капо, мичание. Имеется в виду итальянское слово capo глава. И в доме Оригоне это Лоренцо с супругой, мои отец и мать, и я сам. Как ты видишь, для истории, с которой ты связался, это не имеет никакого значения. Кто знает? Джон задумчиво почесал затылок. Ладно, буду спрашивать по ходу дела. Лишь бы поздно не оказалось. Теперь дальше. Дай мне пару человек сопровождения на завтра. Без вопросов. Ты поедешь верхом? Нет, наверное, возьму экипаж. То есть начну-то с городского дома, тут дойти не больше 5 минут, а вот дальше. У меня такое чувство, что всё это ничего не даст. Ну, уезжать в Милано, в оставив за спиной такое дару я не могу. В университет? Да, уверен, что корни нынешней истории растут оттуда. Разумно. Винченто встал и пошел к двери. Уже взявшись за ее ручку, повернулся и тихо спросил: "Насколько мне известно, ты сам лично можешь легко управляться с десятком боевиков или парой сильных магов. Зачем тебе сопровождение?" Давертон пожал плечами. "Если я ошибаюсь и в хозяйстве квадтроке осталось что-то интересное, мне может оказаться банально не до того, чтобы демонстрировать молодецкую удачу."